8 сентября. Первая бомбардировка с воздуха по Ленинграду. В девятнадцать часов около 30 вражеских самолетов сбросили зажигалки. Главным образом в районе за обводным каналом. Два больших пожара. Первый. Витебская товарная станция, склады от расстанной улицы. Второй. Бадаевские товарные склады. Зарево было до двух часов, но пожар продолжался до утра.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 как я вспоминал потом эти недели, когда мы делали свои запасы. Зимой, лёжа в постели и мучимый страшным внутренним раздражением, я до головной боли думал всё одно и то же, ведь вот на полках магазинов ещё были рыбные консервы. Почему я их не купил? Почему я купил в апреле только 11 бутылок рыбьего жира и постеснялся зайти в аптеку пятый раз, чтобы взять ещё три? Почему я не купил ещё несколько плиток глюкозы с витамином С,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 В пищу этот жмых раньше не применяли. Считалось, что имевшееся в нем ядовитое вещество – гасипол – опасно для здоровья. Провели несколько опытов и установили, что гасипол при выпечке хлеба от высокой температуры разрушается. И, следовательно, угроза отравления отпадает. Жмых вывезли из порта и полностью использовали хлебопечение. Нужда поистине избирательна. Из дрожжей приготовляли супы, которые засчитывали в счет нормы крупы, полагавшейся по карточкам. Тарелка дрожжевого супа часто была единственным блюдом в течение дня для многих тысяч людей. Из мездры – шкуры копойков молодых телят. Найденных на кожевенных заводах варили студень. Вкус и запах такого студня были крайне неприятными, но кто обращал внимание на это? Голод подавлял все чувства.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 просто домыслом. 13 ноября военный совет был вынужден еще раз сократить нормы выдачи продовольствия. А рабочую пайку урезали до 300 граммов, а остальным категориям населения оставалось всего по 150. Голод вступил в свои права. Но буквально через неделю ленинградцев ждал еще один страшный удар. Паек сократили до 250 граммов рабочим и 125 семь остальным категориям.